потому, разумеется, что я взял на себя смелость закоротить заодно и коробку выключателей. Какой-то лысый тип энергично пилил ножовкой бронированный кабель. «Это же самоубийство!» – заорал я. «Там же четыреста вольт!» «А ты делом займись, умник!» – огрызнулся тот. «Твои ты -то и чини. Сейчас, приятель. Вот что нас спасет». Я открыл свой объемистый инструментальный ящик, в котором лежала одна единственная блестящая металлическая трубка.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 все эти светящиеся вокруг люди на деле не представляли никакой опасности они были растеряны не меньше меня и очень хорошо просто протяни руку и иди вперед пока не наткнешься на что нибудь что поможет сориентироваться если повезет то удастся сориентироваться точно впереди послышалось пыхтение это верно обменный аппарат собственно я тут же и врезался в него в тот же миг моего лица коснулось дуновение свежего ветерка